Несколько позже. Кабинет Санхёна. «Ты вообще чего-нибудь там делаешь?» спрашивает в трубку телефона Санхён, разговаривая с директором школы. «Какого черта школьницы, сдающие сунын, бегают у тебя по городу?» «Никто ничего тебе не подсовывал. Первый раз вам в руки попалось нечто стоящее, а она вместо учебы у вас по улицам бегает». «Ничего не делай. Она у меня. Я отправил ее домой». «Давай потом, Саггю». «У тебя сейчас экзамен идет, и мне с мыслями собраться нужно. Я в растерянности. Ничего подобного я не предполагал». «Хорошо, созвонимся. Удачи». Санхён убирает телефон от уха и кладет его на стол. Поднимает глаза и смотрит на присутствующего в кабинете Кихо. «Ну?» – агрессивно спрашивает он у него. Кихо сокрушенно качает головой. «Так глупо загубить многообещающую карьеру!» говорит он, имея в виду Юнми, и выносит вердикт. «Она ненормальная!» Санхён недовольно смотрит на него несколько секунд. «Ненормальная!» – наконец кивает он, соглашаясь со словами Кихо. «Она меня подставила со всех сторон!» «Какая черная неблагодарность!» С болью в голосе сочувствует ему Кихо. «Вы столько для нее сделали, а она...» «Смотри сюда!» Неожиданно, говорит Санхён, разворачивая к нему монитор экраном. Шторм падает. Эээ... Не сразу понимает тот от внезапности перехода, но переключается, увидев знакомую таблицу. Да, солнце ним. Композиция падает в направлении первого места. Я это видел. Я слушал генеральную репетицию Ли Херин и Пэ Ик говорит Санхён и спрашивает у Кихо. Ты ее слышал? Нет еще, господин президент с виноватым видом отвечает тот. «Это гениально, Кихо!» со всей серьезностью произносит Санхен и, помолчав, повторяет «гениально». Кихо озадаченно смотрит на своего начальника. «Просто невозможно поверить, что какая-то школьница без всякого напряжения пишет такую музыку. Музыку, стоящую вровень с гениями прошлого». «Кихо!» Расширив глаза, говорит президент, обращаясь к ожидающему продолжения подчиненному. Юнми – гений. Музыкальный гений. Санхён, закусив губы, пронзительно смотрит на Кихо, ожидая реакции на свои слова. Тогда это меняет дело, помолчав для создания видимости умственного процесса со значением в голосе произносит Кихо, действительно действительности же потерявшись от столь неожиданного заявления президента. Что будем делать, солнце ним? Спустя пару секунд деловито спрашивает он и робко добавляет. Простите, но я никогда не имел дела с гениями. Я тоже, растерянно кивает ему в ответ Санхен. А вы не ошиблись, солнце ним? осторожно спрашивает Кихо. Девочка талантливая, да. Но гений? Я только что вдруг это понял, отвечает Санхен. Прямо сейчас, когда говорил с тобою, понял, что Юнми гений. Что же мы с ней будем делать, солнце ним? Не знаю отвечает Сэн но подумав поправляется. «Будем делать деньги. Именно этим мы всегда и занимаемся. Для начала нужно вылезти из той кучи навоза, куда она нас пытается засунуть». «Пытается? Я думал, мы уже там». «Плохо думал, Кихо!» восклицает Сэн «Как гений, она делает чудовищные поступки, в которых нет никакого смысла. Но! То ли она чертовски везуча, то ли чертовски умна». Возможно даже, что она своим поступком проверяет нас на интеллект. Взявшись рукою за подбородок, Санхён уходит в себя, размышляя. «Интеллект?» – осторожно спрашивает Кихо у задумавшегося начальства. «Проверяет?» «Да», – убрав от подбородка руку, кивает президент и поясняет. «Смотри, Кихо, как интересно все цепляется друг за друга. Правительство проводит кампанию по предотвращению самоубийств». Юнми выступает в ее поддержку. Президент хвалит Юнми за патриотический поступок. Она совершает еще один, отказывается от Сунына ради спасения детей нации. И какая у нее отличная биография? Путь от уборщицы в ресторане до композитора песен Билборд. Это же просто нарочно не придумать. Юн Ми так и сказала, удивляется Кихо, что действует в интересах нации. Она лепитала какую-то ерунду. Недовольно кривится в ответ Санхен. Возможно, у нее и вправду большое сердце, но передать словами свои чувства она не в состоянии. Однако, если она не знает, что говорить, то это знаю я, и она будет говорить то, что нужно. Кихо, у нас есть реальный шанс выйти из этой ситуации с прибылью. Прибылью, озадачивается Кихо, не видя для себя, как это можно сделать. Над нами будут смеяться, если мы это не сделаем, восклицает Сынхён. Имея поддержку правительства и не заработать на этом деньги? У нас есть поддержка от правительства? изумленно округляет глаза Кихо. Ну, чего ты не понимаешь? сердится в ответ Сынхён. Президент сказала о ней как о патриотке. Президент не может ошибаться. Да, задумчиво говорит Кихо, складывая у себя в голове мозаику из кусочков разрозненных событий и кивает. «Это правда. Тогда выходит, что мы можем получить от правительства помощь?» Подумав и раздельно произнеся слова, озвучивает вслух свою мысль Кихо, прикидывая при этом в уме возможные размеры и виды этой помощи. «Так? Именно так!» – восклицает Цэнхён, в чувствах громко хлопая правой ладонью по столу и говорит. «Я сейчас сделаю пару звонков, и если мне там скажут то, что я хочу услышать, а скорее всего так и будет, то мое агентство полным составом присоединится к правительственной кампании против детских суицидов. «Хорошо, что мы официально не объявили, что Юнми дебютирует сразу после Сунына», – вздыхает Кихо. «Было бы много недовольства. Хотя слухи уже распространились. Я не сумасшедший, чтобы прилюдно обещать такое», – смотря в экран телефона, говорит Санхён. «А всем, кто будет возмущаться», – добавляет он, поднимая голову от телефона, на котором уже начал набирать номер, – «покажем цифры, статистику самоубийств. Все СМИ пишут, что столько еще ни разу не было. Чего они хотят? Плясок на костях? Мы им их устроим, на их костях!» Кихо поднимает и опускает брови, признавая железобетонность аргументов руководства. «А как мы будем ее контролировать?» Печально спрашивает он, смотря на Санхёна, энергично продолжившего тыкать в телефон указательным пальцем. Юнми же делает, что хочет. Как с ней работать? «Посажу на цепь и в клетку», отвечает на это Санхён, поднося телефон к уху. «Решу вопрос», кивая, обещает он удивленному Кихо и, слыша ответ на другой стороне, восклицает «Алло!». Кихо вздыхает, как большой печальный слон.